Мы действительно придумали. Спустя сутки после разговора с Рустемом в Гетдаш прикатила эта самая эпидемиологическая комиссия во главе с Грегом, состоящая из трех американцев и сопровождаемая на всякий случай конвоем вооруженных охранников числом 7. Возглавлял конвой племянник Аслана Баграева раши Как видите, вельможный дядька резко залюбил шотландца уже с первого раза. Даже родного племянника не пожалел для обеспечения безопасности и гостя. Наша встреча с Грегом состоялась глубокой ночью. Хитро-мудрый отпрыск шотландского клана ни словом не обмолвился об истинной причине своего приезда в этот заголосный поселок, и полдня мотался по округе, делая вид, что изучать санитарное состояние района. Только к вечеру он прекратил имитировать кипучую деятельность, дав Рустему уговорить себя немного передохнуть. Когда шумное застолье пошло на убыль, рустэм свел нас с Грегом в одну из комнат своего дома, и мы в присутствии хозяина дома... Коротко обсудили ситуацию. К вязчему удовольствию Рустема уже на второй минуте беседы обнаружился повод, позволяющий содрать с гостя весьма недурственные деньги и при этом не попасть в неудобное положение или раскрутиться на немилость дальнего родственника из Грозного, третьего члена комиссии, которого звали Кристофер Вуд, Грек, притащил с собой специально для того, чтобы обменять его на меня. В тот раз, когда мы общались по телефону, шотландец спросил, как я выгляжу, на что я ответил, так же, как и при нашей последней встрече, только зело волосат и богат бородой. Руководствуясь своими впечатлениями от нашей последней встречи, Грек подобрал у себя в Штатах бородатого парнишу, Здорово похожего на меня. Заплатил ему хорошие деньги и... и... вот он здесь дрыхнет с перепоя Без задних ног в соседней комнате. Рустем подтвердил. Да, парень здорово похож на меня, Только чуть розовее ликом, да помыт хорошо. Я тихо порадовался такому неожиданному обороту И спросил Грега. А что, собственно, он собирается делать? Да ничего, собственно. Осталось дело за малым. Поменять субъектов так, чтобы ребята из конвоя ничего не заподозрили. И потом, после нашего отъезда, припроводить Кристофера в Стародубовск. Там, мол, его ждут свои люди. Документы у него в порядке, так что никаких сложностей возникнуть не должно. В принципе, никакого криминала здесь нет, и можно было бы обойтись без всякого маскарада, но дело довольно деликатное, понимаете ли? Понимаю, совсем трезво сверкнул глазами Рустем, уразумев, что за услугу подобного рода вполне можно содрать соответствующую сумму, не оглядываясь на влиятельного Аслана. — Все прекрасно понимаю. Сто штук баксов. И можете забыть об этом вашем подменщике. Как только вы уедете, я его под хорошим конвоем отправлю в Стародубовск. — Мы же договаривались на пятьдесят, а Рустем, — попробовал было я усовестить предприимчивого хозяина. — За какую-то мелочь ты сдираешь двойную сумму. Тебе же ничего не стоит свести его в Стародубовск. Даже на бензин ты не потратишься. Он у тебя бесплатный. — Я сказал сто, — неумолимо заявил Рустем. — Или завтра поедете обратно вчетвером. То-то племяш Делану поудивляется. Подумает, что у него у глазах двоится спохмелье. Таким образом, обмен состоялся. Рано поутру мы благополучно покинули Геддаш и прямиком направились в Грозный. Дабы не разочаровывать шотландца от чего-то уверенного, что сразу по прибытии в Ичкелью его ждать положительный результат, я не стал сообщать ему, что наши мероприятия пребывают пока что в стадии жительной гипотезы. и нуждаются в тщательной разработке. Необходимо тащиться в столицу Чечени. Я объяснил двумя уважительными причинами. Во-первых, нам нужно избавиться от конвоя. Да во-вторых, мне в Грозном надо кое с кем встретиться. Так, уточнить незначительные детали. Да, совсем незначительные. Узнать, есть Гасан Дудаев в природе... Или это не более чем плод воображения братского? И тогда мне надо экстренно делать ноги от шотландской мафии». После некоторых размышлений Грег согласился, что наличие племянника Делана с вооруженными людьми в значительной степени обеспечивает нашу защиту от случайностей. Но на определенном этапе они будут здорово мешать И путаться под ногами. Поэтому вместо конвоя лучше приобрести какие-то особые полномочия, которые позволят нам шляться по республике и вместе с тем дадут относительные гарантии личной безопасности. Итак, второй мандат, полученный Грегом, не изобиловал светистыми фразами, и отличался от первого полным отсутствием печатей. Развернув сложенный в четверо лист, я прочел три предложения, наспех написанные рукой Делана Баграева. «Это мой брат. Что он сказал, это я сказал. Кто его обидит, мой кровник». И подпись «Делан Баграев». Прочитав это, Я выразил восхищение умением Грега выбирать крышу и осторожно поинтересовался. А понимает ли шотландец, к чему обязывают такие отношения? Готов ли он к тому, что после благополучного возвращения в родные Штаты, коль скоро таковое вообще состоится, к нему в любой момент может нагрянуть целое кодло, родственников Делана или просто приятелей, и вполне резонно потребовать каких-то услуг, не совсем совместимых с такими категориями, как законопослушность и добропорядочность. У чеченцев несколько иные взгляды на понятие такого рода. Если горец сказал «это мой брат», значит... Следует понимать это буквально. Знает ли, отпрыск клана МакКоннери, в какую кабалон залез? Мне глубоко наплевать на все эти премудрости, устало прикрыв глаза, заявил Грег. Если у нас все получится, уже не важно будет, что там дальше, разберемся. Главное — выполнить волю клана. В течение последующих полутора часов мы с Эдит тщательно репетировали сцену охмрения этажерки, то есть дежурной по этажу, и занимались селекцией подходящих к случаю фраз, предварительно записанных мною на диктофон. Эдит это забавляла. Она на цыпочках ходила по номеру, лихорадочно сверкая глазищами, строила мне уморительные рожи и вообще всячески развлекалась, никак и не желая проникнуться серьезностью ситуации. Потеряв кучу нервных клеток в бесплодных попытках привести свою расшалившуюся пастью к нормальному бою, я в конце концов плюнул на это дело, свернул репетицию И, засадив в гнездо диктофона, штектер наушников начал прокручивать то, что у нас получилось. Получилось вполне прилично. Если Эдит ничего не перепутает, в нужный момент наше аудиоохищрение должно сработать. Промотав пленку до нужного места, я положил диктофон на стол, сообщил Эдит, что мне нужно еще раз продумать все детали. И уединился в ванной комнате.